Глава 43. Лера. «Куда вы меня везете?» — спрашиваю у сидящего за рулем грозного мужчины. «Я изо всех сил стараюсь не волноваться, ведь любое беспокойство может вызвать преждевременные роды, а это мне совсем-совсем не нужно. Делаю все возможное, лишь бы утихомирить свое слишком быстро бьющееся сердце. Не твое дело. На секунду, отрываясь от дороги, кидает мне... И тут же мы наезжаем на кочку. Подпрыгиваю на заднем кресле, ахую, обхватывая руками живот. Мне страшно рожать, до да ужаса. Дыши, просто дыши, еле слышно бурчу себе под нос. Пытаюсь хоть так совладать со страхом. Закрываю глаза, думаю про Ярослава и мысленно пытаюсь связаться с ним. Понимаю, мои попытки выглядят глупо, но это единственное, что сейчас остается. Я верю в мужа. Он обязательно найдет и вызволит нас. Как жаль, что я не успела рассказать про ребенка. Двигаясь на большом черном, наглухо тонированном внедорожнике, едем вперед и, не останавливаясь ни у кафе, ни на заправке, выезжаем за город. Чем дальше удаляемся от жилого массива, тем сильнее мне становится не по себе. Прав был Макс, когда утверждал, что охранникам нужно всегда следовать за мной и сопровождать едва ли не в туалете. Согласись тогда с его требованиями, ничего этого не произошло. Но нет же, мне нужна была видимость свободы. Какой же глупой я была. Если мы с малышом выберемся из лап бандита, то точно больше никогда не стану перечить Максиму. Сейчас вся надежда лишь на него. Смотрю на мелькающий за окнами пейзаж, и холодок пробегает по коже. Я знаю эти места. Мы всей семьей ездили мимо на протяжении нескольких лет. Здесь прошли самые веселые и забавные годы моей жизни. Находясь в полном шоке, наблюдаю, как водитель выворачивает руль вправо, как сворачивает с трассы и останавливается напротив ворот, ведущих на территорию до более знакомого мне дачного хозяйства. Звонок. Щелчок. Откатные вороты ползут в сторону. Машина приходит в движение. Мы проезжаем мимо домов, историю которых я знаю как свою собственную жизнь. На половине из участков мы носились в детстве. Неужели меня выкрыла моя же семья? Дурные мысли одна за другой проносятся в голове, оставляя после себя плохое предчувствие. «Мне хочется визжать, расколотить машину изнутри» избить сидящего за рулем мужчину, хоть как-то выместить злость и страх, что заполнили мое сердце. Но вместо этого я сижу и лишний раз стараюсь не шевелиться, ведь я несу ответственность не только за свою жизнь, но и за жизнь нашего с Ярославом малыша. Сохранить беременность и не родить раньше времени для меня сейчас самое главное. Важнее ничего нет. Поэтому я отбрасываю прочь от себя то, на что не могу повлиять, и концентрирую все свои мысли именно на этом. Отрешаюсь от проблем, как могу. Пожалуй, чтобы не сойти с ума, это единственное верное решение. Не знаю, как это работает, но на пару минут мне удается сохранить видимость спокойствия. Но только стоит увидеть старую дачу, на которой мы жили летом на протяжении многих лет, Так все мое напускное спокойствие и равнодушие рушатся. Подъезжаем, останавливаемся. Бугай, кидая на меня беглый взгляд, ухмыляется и выходит из авто. Дрожь прокатывается по телу. Сижу, не дыша, смотрю в окно и не представляю, как дальше быть. Ведь моих родных Ярославом мне запугаешь. Я вообще не понимаю, из-за чего нахожусь здесь. Ни одной здравой мысли в голову не приходит. Дикость какая-то, честное слово. Зачем было меня похищать? Кому? Ради чего? Не понимаю. Да и если объяснят, тоже вряд ли пойму. Похищение родного человека выходит за рамки моего понимания. овы А самое ужасное, что оно точно так же выходит за рамки понимания Яра. Он ни за что в жизни не станет искать меня у родных. Волков начнет истязать себя. Он вытряхнет информацию про каждого из своих контрагентов, будет рыть там, поставит на уши весь город, но даже и не подумает начать поиски у моих родственников. Ему это даже в голову не придет. «Выходи», — требовательно говорит Бугай, распахивая заднюю пассажирскую дверь. По суровому виду мужчины ясно, что церемониться со мной он не станет. На мое положение ему совершенно плевать, Я пытаюсь максимально быстро спуститься вниз, насколько это в принципе возможно для глубоко беременной девушки со связанными руками. Не хватало еще, чтобы бугай меня дернул. Только представлю грубое прикосновение. Так горлу подкатывает виск. Выхожу, резко отвечаю суровому мужчине, забраватой, пытаюсь спрятать страх. Разве не видно? Фыркую. На мое удивление, мужик в кожаной куртке молчит. Он безотрывно сверлит меня наполненным злостью взглядом и не двигается с места. «Живее!» — рычит. Замечаю нетерпеливый взгляд, брошенный в сторону дома, и понимаю, что Бугай торопится. Он хочет как можно скорее уехать. «Ах, как же я тебя понимаю! Может, заберешь меня с собой?» М? Здесь ничего хорошего ждать не приходится. Страшно представить, что там будет со мной. Только спускаюсь на землю, как Бугай тут же грубо отталкивает меня от своей машины, захлопывает пассажирскую дверь и широким шагом движется в сторону водительского места. Иди в дом, взмахом руки показывает на крыльцо. Тебя ждут. Так торопишься смыться, что даже не проводишь? Провокационно выгибаю бровь. Я ведь могу убежать заявляют дерзко поднимая подбородок. Мне во что бы то ни стало, нужно его задержать. Мужчина резко замирает, останавливается, не доделав шаг, разворачивается, сверкает свирепый взгляд. Сбежать собралась, ухмыляется злорадно. Беги, мне пофиг. Я свое дело сделал, остальное уже не мои проблемы. Когда мой муж тебя найдет, то они станут твоими. Произношу на повышенных тонах. «Твой муж — обычный богач. Он ничего мне не сделает», — отрезает. «Ты недооцениваешь Волкова. Не отступаю». «Ты в курсе, что Стас Волков — его брат?» Ярослав не менее жесток и опасен. «Очень большая ошибка его недооценивать». На лице сурового бугая мелькает страх. «Иди в дом!» — кивает в сторону крыльца. «Тебя ждут». Запрыгивает в авто и дает деру. «Я даже моргнуть не успеваю», как он смывается от меня. «Да пошел ты!» — кричу вслед, из глаз льются слезы. Озираюсь по сторонам. Может быть, и правда сбежать. Я здесь все окрестности знаю, смогу дойти до дороги, поймать попутку и вернуться домой. Но что-то мне подсказывает, что я не успею добраться ни до дороги, ни до телефона, раз мои родные пошли на преступление, то не ограничится лишь доставкой. Есть что-то еще, поэтому, собрав в кулак всю решимость, делаю единственное, что мне остается. Набрав в грудь как можно больше воздуха, ловлю отголоски спокойствия, поднимаюсь по ступенькам крыльца, открываю дверь и захожу в дом.